Глава 5. Вернестра с Имри вышли из общей столовой и направились в закрытую часть маяка, где жили и работали джедаи. Когда девушка только прибыла на станцию, ее потряс вид, который открывался из главной башни джедаев. Лифт привозил на балкон окна которого смотрели не на сам маяк, а на просторы космоса. Звезды галактики давили со всех сторон, из-за чего кто-то мог показаться самому себе мелким и незначительным, но Вернестро чувствовала себя частью чего-то намного большего. Сила — это все сущее, и ошеломительная картина за окном служила тому напоминанием. За прошедшие недели Вернестро перестала замечать панораму потому что всегда спешила либо улечься в постель, либо обсудить тот или иной вопрос с кем-то из джедаев. Однако, зная, что скоро ей предстоит покинуть маяк, девушка задержалась перед окнами и позволила космической силе нахлынуть на нее. Вернестра почувствовала потоки и завихрение звезд, равно как и течение жизни на станции. Десятки ручьев сливались в одну волну, которая обрушивалась на берег. «Я тоже буду скучать по этому виду, сказал Имри, остановившись рядом. «Ты же вроде хотел вернуться в порт Хейлип. Падаван пожал плечами. «Хотел. Хочу. Я скучаю по тележке с лапшой возле офиса начальника порта, по безрассудным экспериментам Эйвен, по аромату мраморных деревьев. Я даже скучаю по странному поведению Джей-6», со смешком сказал Имри. «Никогда раньше не встречал подобной дрейдессы». Но я не уверен, что стал бы тем джедаем, коим являюсь, если бы тогда не улетел. Мы бы так и просиживали штаны с мастером Дагласом, болтали с путешественниками и изредка гоняли бы пиратов. Вернестра уловила невысказанный комплимент, и на душе у нее слегка потеплело. «Да, если бы мы не покинули Порт Хейлип, жизнь была бы совсем другой», согласилась девушка, однако ободряющие слова Имри не развеяли ее тревог. «Тебе страшно, если я окажусь на густонаселенной планете, вроде Корусанта», — предположил Подаван. «Ты слишком наловчился читать эмоции», — со слабой улыбкой ответила Вернестра. «Но да, Имри, мне до сих пор не по себе после Валу. Страдания, которые мы там видели, жертвы». Она замолчала и сделала глубокий вдох, чтобы восстановить внутреннее равновесие. «Никогда не думала, что такой ужас может случиться». Но я медитирую, и это помогает мне справляться с эмоциями. Ты же, как я чувствую, направляешь их в иное русло. И мне за тебя тревожно. Всего нескольких мгновений, проведенных в саду медитации звездного света, хватало, чтобы она снова стала сама собой. Но имри эти сеансы приводили в еще более тревожное и дерганное состояние, как будто после нескольких минут покоя ему становилось только хуже. Вернестра надеялась, что это временно. Но ее ощущения во время подаванских медитаций слишком уж напоминали то, что она испытала только что в столовой. Имри подошел к окнам и несколько секунд вглядывался вдаль. Навало, что-то переменилось, Верн. Я чувствую, я чувствую все. Чрезмерно много. Вернестра подошла и встала рядом. И поэтому ты попытался, не знаю, заглушить зависть Рита. «Нет, я ничего не заглушал. Просто как бы попытался немного поднять ему настроение. Это как улыбнуться в силе». Имри повернул голову и посмотрел на Вернестру. «Слушай, может, будет проще, если я тебе покажу?» Вернестра кивнула, и Имри положил тяжелую ладонь ей на плечо. Тревога и беспокойство начали испаряться, как будто эмоции были кубиком льда, а Имри — летним солнцем. Рид говорил, что Имри унял его досаду, но на самом деле все оказалось не так радикально. Имри словно делился с наставницей счастливыми мгновениями. И Вернестре это нисколечко не нравилось. Что-то было неправильно, но она никак не могла сформулировать, что именно. Она всегда опасалась, что способности Имри заведут его на опасную дорожку, и теперь ее тревога только усилилась. «Эй!» — сказала она, отстранившись. Удивление на лице Имри быстро сменилось болью. «Прости», — с тяжелым вздохом произнес он. «Все те несчастные Навало, они так страдали, что мне захотелось им помочь. Поэтому я стал практиковаться в унятии боли. Вдруг подобное повторится». «И на ком же ты практиковался?» — озабоченно спросила Вернестра. «Только на себе самом и еще на нескольких подаванах. Я обнаружил, что могу устанавливать контакт со своими друзьями и поднимать им настроение». Ну и стал это отрабатывать. Вернестра кивнула. Желание помочь другим – дело хорошее, Имри. Но это уже перебор. Джедай должен уметь чувствовать и понимать окружающих. Но менять их эмоции – это совсем другое. Это навык темной стороны? Побледнел Имри. Вернестра покачала головой. Нет, дело не в этом, ничего подобного. В старых историях говорится, что ситхи использовали эмоции как оружие. И в том числе поэтому Орден предостерегает против таких вещей, как привязанность. Ты пытаешься развеселить других, облегчить их страдания. Речь не столько о том, что это плохо, сколько о том, что ты слишком много на себя берешь. Каждому должно быть позволено переживать свои эмоции и справляться с ними так, как он сочтет нужным. Ты отнимаешь этот выбор». «А, — сказал Имри, — ясно». У него сделался абсолютно несчастный и весьма обескураженный вид. И Вернестро вдруг осознала, для нее это настолько темный лес, что она и подумать не могла. Она не знала, как быть с растущими эмпатическими способностями Имри. Ее собственные таланты относились к областям фехтования и дипломатии. Вернестро могла считывать намерения, но не на таком уровне, как Имри. Она не сомневалась, что в этом отношении ученик уже ее превзошел. Тогда как, спрашивается, она должна развивать в нем эту уникальную способность? На Вернестру нахлынули воспоминания из тех времен, когда она сама ходила в подаванах. Она довольно долго страдала из-за странного таланта, могла забыться в гиперпространстве, и ее сознание пускалось странствовать в этой пограничной области. Когда это впервые произошло, Вернестра здорово испугалась, ведь в детстве эта способность ни разу не проявлялась. Но мастер Стеллан, углядев в этом впечатляющий и абсолютно уникальный дар, призывал ее упражняться каждый раз, когда они путешествовали в гиперпространстве. А потом в один прекрасный день способность исчезла, и Вернестро уже больше не могла ею воспользоваться. Вскоре она прошла испытание и была посвящена в рыцаре, и проблема больше никогда не возникала. Мириаланка редко задумывалась о своем гиперпространственном даре, но дружелюбный эмоциональный тычок падавана – почему-то пробудил воспоминания. Вернестра сделала глубокий вдох. «Ты обладаешь выдающимся талантом, Имри. Уверена, что ты очень одаренный импат, намного одареннее любого другого джедая, и этот навык будет очень полезен Ордену. Но я хочу поговорить с Советом. Они, быть может, порекомендуют что-то, чего не знаю я, и так как мы отправляемся в главный храм, думаю, сейчас самое время, чтобы постараться дать тебе именно то, что нужно». Тревога сошла с лица Имри, и он ухмыльнулся. «Спасибо, Верн. Ты всегда знаешь, что делать». Вернестра вздохнула. Она не знала, как другие джедаи ведут себя со своими подаванами, но у них с Имри разница в возрасте составляла всего пару лет, и сейчас наступил один из тех моментов, когда она чувствовала себя не столько наставницей, сколько более взрослым и опытным другом. «Жаль только, что нам уже пора уезжать». Нигилы шныряют по фронтиру, и столь многое поставлено на кон. Вот думаю, не попробовать ли отсрочить поездку и немного помочь здесь. Имри кивнул. Можно поговорить с мастером Эйвор. Она подскажет, как поступить. Вернестра поджала губы. Имри чрезмерно героизировал мастера Эйвор, а возможно, был даже слегка в нее влюблен, что особенно проявилось в последней неделе после катастрофы Навалу. Никто так настойчиво не призывал к защите галактики от нигилов, как распорядительница звездного света. Вероятно, потому что знала, сколько горе разбойники уже причинили фронтиру. Игнорировать их и надеяться, что они уйдут сами, было не просто глупо. Это неизбежно вело к новым страданиям и боли. Сколько жизней они уже успели погубить? Миллионы? Сотни миллионов! Мастер Эйвор и еще несколько джедаев давно выступали за быструю и решительную кампанию против нигилов, прежде чем те принесут беду в другие регионы. Но до трагедии Навало Совет и Республика не спешили с какими-либо действиями. Теперь же Республика взялась за эту угрозу всерьез, однако бои с нигилами шли долго и далеко. Сети были расставлены слишком широко и недостаточно верно, чтобы изловить разбойников. Вернестра своими глазами видела, на что способны нигилы, как мало их заботят чужие жизни и какие разрушения они могут причинить. Она была согласна с мастером Эйвор больше многих других джедаев, которые считали любую агрессию противной целям Ордена. Разве призвание джедаев не в том, чтобы оказывать помощь страждущим? Разве не должны они спасать тех, кто не в силах спасти себя сам? Разве можно спасать жизни, безучастно глядя, как эти жизни отнимают безо всякой причины? Вернестра давно поняла, что эту точку зрения разделяют не все джедаи, поэтому казалось логичным спросить совета у кого-то с похожими взглядами. Конечно, если мастер Эйвер сочтет, что ей лучше немного задержаться перед отбытием на карусант, то так она и сделает. За несколько недель с Имри ничего не случится, а мастер Стеллан поймет. Не то чтобы у девушки был реальный выбор. Джедай должен идти туда, где он нужен силе, а чаще всего сила проявляла себя через мудрость совета. Но поискать лучший путь никогда не вредно. Эту идею Вернестро почерпнула не у Стеллана Джиоса, а у первого учителя Имри, Дагласа Санвейла, который мог переспорить кого угодно. Но вслух она этого говорить не стала, а лишь усмехнулась под Авану и насмешливо сказала. «Ты хочешь к мастеру Эйвор, потому что надеешься еще раз поглазеть на ее меч?» Имри зарделся. У нее отличный меч, сказал он, и Вернестра засмеялась, немного расслабившись. Неловкий момент миновал. Ладно, пойдем посмотрим, что скажет мастер. Мастер Эйвер, как обычно, находилась в главном кабинете распорядителя. Вернестра нажала на кнопку звонка, и дверь открылась. Кабинет, расположенный возле центра управления с его головокружительным множеством голоэкранов и дроидов, за которыми присматривал мастер Мару был чисто функциональным и не содержал ничего сложнее пары стульев, плюшевого ковра, стола и коммуникатора. За противоположной стеной открывался вид на стыковочные операции. В этот час движение немного сбавило темп, но все равно оставалось оживленным. Вернестро ожидала застать мастера Эйвор за чтением одного из документов, которые десятками ложились ей на стол, или за медитацией. Но бледная белокурая женщина была поглощена напряженным разговором, Похоже собеседником ее выступал никто иной, как мастер Стеллен Джилс. Может зайдем попозже, прошептал Имри. Нет, останьтесь, — велела мастер Эйвор, взмахом руки закрыв за ними дверь. Речь идет о вас. Не нужно было быть эмпатом, чтобы уловить досаду и раздражение, исходившие от распорядительницы. Это кто Вернестра? Хорошо. возможно лучше поговорить с ней напрямую и прояснить вопрос. Мастер Стеллан говорил отрывисто, без той теплоты, которая присутствовала в их недавней беседе. «Стеллан, я не закончила», — начала было Эйвор. «Я ожидаю, что мой бывший подаван явится как можно скорее и приступит к выполнению задания. Да прибудет с тобой сила, Эйвор!» Мастер Стеллан, который никогда не уклонялся от драки, закончил разговор и исчез с коммуникатора. Мастер Эйвор вздохнула, откинула волосы с лица и повернулась к вернестре с имри выглядела она бледнее обычного за исключением двух красных пятен на щеках а диадема на ее лбу тускло блестела в лучах ламп мастер стеллан сказал мне что уже беседовал с тобой касательно возвращения на карусант сказала она как будто вернестра и ее подаван не стали свидетелями напряженной сцены я высказала ему что более неудачного момента он выбрать не мог мастер Эйвор», начала девушка, но та подняла руку. «Тебе нельзя оставаться, хотя для предстоящей экспедиции мне нужен каждый джедай, способный держать световой меч». На лице мастера-джедая промелькнула грусть, но затем ее обычное решительное выражение вернулось. «Однако я прошу тебя вернуться, как только разберешься с этой услугой, в чем бы она ни состояла. Хотя мы и обратили Нигилов в бегство, с ними отнюдь не покончено, и джедаям следует взяться за них с максимальной отдачей, иначе жертв будет не счесть. Нам нужны решительные действия, а не политическая возня». Вернестра улыбнулась, потому что с мнением распорядительницы было трудно не согласиться. «Вернусь, мастер Эйвор». Лицо мастера разгладилось, и она с доброй улыбкой посмотрела на Имри с Вернестрой. «Для меня было большим удовольствием принимать вас обоих. Вы оказали нам неоценимую помощь». Это было разрешение идти. Вернестра кивнула и направилась к выходу в сопровождении подавана но затем остановилась. «Имри, можно я минутку поговорю с мастером Эйвор?» Имри заморгал и кивнул. «Конечно». Он вышел из кабинета, и дверь тихо закрылась. «Вернестра, что случилось?» Мастер Эйвор встала и вышла из-за стола. «Я в затруднении. Из-за Имри?» уточнила Эйвор, посмотрев мимо девушки на закрытую дверь. «Эмпатические способности этого мальчика растут не по дням, а по часам. Ты должна гордиться, что твои наставления помогли ему настолько продвинуться в умении направлять силу». Вернестра покачала головой. «Нет, речь совсем о другом. Дело в моем мече». Мастер Эйвор кивнула и скрестила руки на груди. «А, твой хлыст». «За год ты добилась немалого мастерства во владении этим оружием. Тебя это должно тешить». «Я тревожусь, мастер Эйвор. Я не ездила в храм, чтобы задокументировать модификации, и хочу показать его мастеру Стеллану. Но... но он ярый приверженец протокола, и ты боишься, что он не одобрит подобные модификации». «Да», — Вернестра громко вздохнула. «Он всегда учил меня, что меч — это инструмент который надлежит использовать для самообороны и защиты жизни других, но я не уверена, что световой хлыст отвечает этим критериям. Твой хлыст доказал свою эффективность как в прекращении конфликтов, так и в защите тебя самой и других джедаев. Я не вижу никакой проблемы. Впрочем, если ты желаешь еще на какое-то время скрыть эту информацию от главного храма, пока сама не разберешься в своих чувствах, то тоже ничего страшного. Помни только, что слишком долго скрываемый секрет — Может стать губительным. Вернестра кивнула, и часть ее тревоги рассеялась. «Спасибо, мастер Эйвор. Ты и сама знала ответ». Тепло улыбнулась распорядительница. «Просто надо было отыскать его внутри себя. А теперь возвращайся к своему подавану пока он не начал беспокоиться, что причина в нем». Вернестра вышла и обнаружила Имри, расхаживающим взад-вперед. «Спокойствие, Подаван. «Разговор был не о тебе. Мне просто надо было кое-что прояснить». Она улыбнулась, чтобы смягчить свои слова. Имри с присвистом выдохнул. «Я не только за тебя беспокоюсь. Не помню, чтобы раньше видел мастера Эйвор сердитый», — сказал он. «Я тоже», — согласилась Вернестра. «Как думаешь, что ее так разозлило? Наш отъезд или то, что мастер Стеллан позвонил сначала тебе, а не ей? Или что-то совсем другое?» Вернестра не ответила. Вся эта сцена не выглядела такой уж скандальной, но все равно обескураживала. И Стеллан, и Эйвор обычно были такими сдержанными. Так странно видеть, как они о чем-то пререкаются. К тому же наблюдение Эйвор, что мастер Стеллан очень уважал принципы, а также определенное время, проведенное вдали от корусанта, убедили девушку в том, что правила ордена целесообразнее считать рекомендациями. Да, некоторые из них были полезными, но очень многие только мешают джедаям защищать живых существ, если придерживаться их слишком строго. Впрочем, Имри был прав. Конечно, их отъезд со звездного света не мог быть причиной. Фактически их обоих сейчас вообще не должно быть на станции. Их официальным местом приписки значился порт Хейлип. А на маяке они задержались только потому, что дел здесь не в проворот, Тогда как джедаи, получившие назначение на станцию, задержались в пути, сперва из-за перекрытия гипертрасс, а потом из-за растущего числа нигильских нападений. Но теперь причин задерживаться на звездном свете больше нет. Вернестра получила приказ и намеревалась его выполнить. Если они нужны мастеру Стеллану для какой-то работы на карусанте, значит туда они и отправятся. Вернестра была рыцарем, а не мастером джедаем. Что бы ни вызвало напряженность между мастером Стелланом и мастером Эйвор, она к этому не имела отношения. По крайней мере, в этом она старалась себя убедить. Разногласия между мастером Стелланом и мастером Эйвор нас не касаются. «Иди и как следует выспись, Имри», — сказала девушка. «Завтра мы летим на карусант.